Едва перешагнув порог квартиры, Марго, закатив мою коляску в большую комнату, сразу кинулась в кухню и оттуда в спальню, как поисковая овчарка. У меня сразу сложилось впечатление, что она ищет что-то, ждет чего-то. На журнальном столике лежал белый конверт без надписи. Я зачем-то взяла его и увидела на обратной стороне одно слово — написанное четким почерком. «Марго, когда она вернулась, уже без шубы, в одном свитере и джинсах, я протянула конверт. Тут тебе письмо». Марго выхватила конверт, быстро пробежала глазами листок, на котором тем же почерком, что и надпись на конверте, была написана всего одна фраза, и вмиг, сделавшись вялой и слабой, осела прямо на пол, около колеса моей коляски. «В чем дело?» Вместо ответа она протянула мне письмо. Разумеется, от Алекса. Разумеется, он снова исчез. Разумеется, причиной была я. Хотя об этом там не было ни слова. Я никогда прежде не ненавидела кого-либо так сильно, как сейчас его. «Почему ты не сказала мне, что вы снова вместе?» Я подняла глаза на Марго, но та покачала головой. «Что это изменило бы?» «Все! Это изменило бы все!» «Марго, я сейчас позвоню Максиму. Он прилетит и увезет меня!» «Ты сдурела?» — встряхнулась Марго. «Я никуда тебя не пущу!» «Но!» «А мне наплевать!» Марго встала, решительно стянула с меня шубу, легко подняла и уложила на диван. «Господи, в тебе и веса-то нет, а я переживала! Все! Ты отдохни, а я чайник поставлю!» Я закрыла глаза и начала придумывать план дальнейших действий. Еще там, дома, Марго рассказала мне жутчайшую историю о том, что я, оказывается, уже была мертва для Кости, когда летела в Москву, а затем домой. Мой муж заказал мою смерть, и я жива только по счастливой случайности, ибо заказ получил «Алекс» и карточка, отданная мне «Алексом», В аэропорту Цюриха оказалась карточкой Кости. Именно в 150 тысяч евро оценил мою жизнь этот человек. И карточка эта навела Костю на подозрение о том, что я жива, когда деньги с нее впервые оказались сняты в Сибири. Как удалось Алексу на первых порах одурачить Костю, я не поняла, хотя видела, что Марго что-то скрывает. Мне удалось выудить у нее подробности. Мой отрезанный Алексом локон, даже мое кольцо с каплями крови на бриллианте, все, как выяснилось, сработало на версию о выполненном заказе. Но вот знакомством с Дмитрием я сама свела на нет все его усилия. А кто мог предвидеть, что этот толстый потный ублюдок кормится у моего мужа? И что, опознав меня, он немедленно сольет кости столь ценную и явно недешевую информацию. Никто, даже всемогущий Алекс. Я даже пошутила, узнав о происхождении денег, мол, а не возьмется ли Алекс за другой заказ, мой, но увидела ужас в глазах Марго и рассмеялась. Нет уж, эти деньги определенно мои, и я использую их так, как считаю нужным, а Костю жизнь накажет. Вечером мы с Марго сидели на диване при зажженных свечах и разговаривали. Вот тут я и посвятила подругу в свой план. «Маргоша, а ты сильно цепляешься за Москву?» Спросила я, покуривая и прихлебывая вишневый сок из высокого стакана. Марго пожала плечами. «Да в принципе нет. У меня тут, правда, родители, но у папы давно другая семья, а с мамой я не в великой дружбе. А что? А то...» «Если я предложу тебе уехать, ты согласишься?» «Уехать?» Выщипанные брови Марго чуть изогнулись. «Куда?» «Ну, не знаю. Во Францию, например». «Мэри, а яснее ты можешь излагать?» «Я очень устала за эти дни. Соображаю, не особо». Я вздохнула и выложила ей то, о чем думала сегодня весь день, с небольшим перерывом на сон. «Марго, смотри, у меня есть деньги». 150 тысяч Костиных. Нет, моих. Решительно поправилась я под одобрительным взглядом подруги. И еще есть кое-что на другой карточке. Немного совсем, но тоже ведь деньги. Потом можно оформить на Макса мою квартиру. Ну, дарственную там. Или как-то... У тебя ведь есть знакомые юристы? Есть. Откликнулась Марго, о чем-то думая. И даже хорошие. Помогут. Вот... Совсем воодушевилась я. Макс продаст квартиру и перечислит деньги. Это еще плюс. У меня квартира и машина, — вклинилась она. И не сверкай глазами, я не буду содержанкой. Ой, батюшки, какие нежности, — рассмеялась я, взяв руку Марго. Ну, это твое решение. Просто мне в этой стране можно жить только по фальшивым документам. Я мертва. А вот тебе и рубить все концы Марго. «Думаю, не стоит. Мэри, ты не решала бы за меня, хорошо?» — попросила она. «Я взрослая». «О, тю -тю. Мне всегда нравилось, когда Марго начинала отстаивать свою независимость и свою точку зрения. Это ее оживляло». «Ну, хорошо. А в итоге мы получим вполне достаточную сумму, чтобы купить дом». Марго что-то прикинула в уме, посидела молча, а потом заявила. «Хватит даже на приличный». «Есть люди, которые помогут, и сделать это можно достаточно быстро. Но есть еще проблема. Жить мы на что будем? Я здесь работу не могу найти, а ты еще и нездорова сейчас». «Марго, у меня целы руки и голова. И в принципе, и в принципе, ты вполне в состоянии написать еще книгу». Радостно закончила она, хотя я-то как раз не это имела в виду. «Становиться писательницей». Я не собиралась, и уж тем более не собиралась делать это ради того, чтобы выживать во Франции. Ты не так меня поняла, начала я, но Марго перебила. Нет, дорогая, я поняла именно так. Я ведь прочитала твою книгу. Ты ее здесь оставила, на столе. И я тебе скажу, надо развиваться. Детективы — вещь востребованная. Ты только глянь, до чего меня довели эти детективы. и сразу станет понятна степень их востребованности. Однако Марго стояла на своем, как упрямый осел на горной дороге. Это частный случай. Можно ведь не быть такой откровенной. Ну, просто до идиотизма, как ты. Можно придумать сюжет. И все. Марго, ты думаешь, это так легко и просто? Нет. Я даже знаю наверняка, что это трудно и сложно. Но если очень постараться, возможно. И вообще. Мы сейчас не о том говорим. Надо сосредоточиться на твоем здоровье и на покупке дома. Следующие два месяца Марго развивала бурную деятельность. Я даже растерялась от деловитости и упорства, с каким она шла к намеченной цели. Она нашла юриста, который ухитрился оформить документы задним числом. И Макс Нестеров стал обладателем моей двушки, которую он через полгода сможет продать». Она нашла врача-реабилитолога, который ездил к нам домой пять раз в неделю и пытался помочь мне встать на ноги. Это оказалось сложнее, чем уговорить юриста. Гипс сняли, но колено и бедро левой ноги оказались практически неподвижными. Сказалось, раннее шевеление после операции. Однако Игорь, так звали врача, не отчаивался и обещал, что со временем При должном лечении это тоже пройдет. Опираться на левую ногу я не могла, поэтому ходить не получалось. Каждую ночь я ревела в подушку, представив, как остаток жизни проведу в инвалидном кресле, завися от помощи Марго. А ведь я планировала выдать ее во Франции замуж. Все эти хлопоты плюс домашнее хозяйство не давали Марго времени на тоску по Алексу. Я была плохим помощником — разве что пыль протереть в пределах вытянутой руки. Кресло не проходило в двери кухни, и Марго приходилось приносить еду в большую комнату, потом уносить посуду назад и мыть ее самостоятельно. Я испытывала постоянное угрызение совести, пытаясь заставить себя что-то сочинить, но безуспешно. Открыв ноутбук, подолгу, бестолково сидела, глядя пустыми глазами в монитор. И ничего, ни строчки. От злости я плакала, устраивала настоящие истерики, понимая, что этим только сильнее, утомляю Марго. Но она не подавала виду, что ей тяжело. Вся ее апатия, флегматичность и вялость куда-то исчезли, и моим глазам открылась новая Марго, решительная, сильная и самостоятельная. Если честно, прежняя мягкая и спокойная нравилась мне куда больше. Но я понимала, сейчас она не может иначе, потому что я не в форме. Я ничего не могу, а она может. К осени все закончилось. Летом мы получили фотографии дома и кучу документов. А в сентябре уже летели во Францию. Правда, Марго до этого моталась туда несколько раз, чтобы все оформить, оставляя меня на попечении медсестры Лены. Девочка приходила каждый день, готовила, помогала мне по мелочи. Отъезды Марго для меня оказались мучительными в моральном плане, я чувствовала себя совершенно одинокой и брошенной. В один из таких отъездов, когда должно было состояться подписание документов и оформление купли-продажи, мне вдруг позвонил Алекс. Это было неожиданно и непонятно. Он не звонил Марго, а мне вдруг решил. «Ну что, Мэри, как твои дела? как всегда без приветствия, хотя Марго утверждала, что только со мной он общается подобным образом. «Пусть они тебя не волнуют». «Если я спросил, значит, волнуют?» Я замолчала. Молчал и Алекс. Только щелкнула зажигалка. и Я тоже захотела курить. Потянулась к столу, где лежала пачка. И неудачно зацепилась колесом коляски за угол. Коляска перевернулась, и я упала на пол. Прямо на и без того искалеченную левую ногу. Мобильник выпал из руки. Я взвизгнула от острой боли, мгновенно разлившейся по левой половине тела. С трудом я на руках подтянула себя к дивану, опираясь на здоровую ногу, поднялась и плюхнулась мешком, снова охнув от боли. Дотянувшись до телефона, услышала. «Что там с тобой? Почему ты кричишь?» «Упала». Он рассмеялся. «Что? Снова начала много пить?» «Мэри, слушай, что тебе надо?» Разозлилась я, испытывая жуткую боль в левой ноге. «От тебя одни неприятности, Алекс». «Ну еще бы. От тебя сплошное удовольствие». «Я ни в чем перед тобой не виновата». «Не виновата? Подумай как следует». «Я не виновата, что Марго отзывчивый человек». И не виновата в том, что у меня не осталось совершенно никого, а я прикована к креслу», — заорала я. «Чтоб ты знал, я хотела уехать, когда узнала, что ты из-за меня ушел». «Не льсти себе, я ушел не из-за тебя. Просто пришло время». «Ой, достал ты со своими мистическими хреновинами». «Достал?» — переспросил Алекс чуть удивленно. И я сообразила, что снова употребила слово не в том значении, что он понимал. Ну, в смысле, устала, я от тебя вот что. А, -а, а, ничего, потерпи. Я не так часто тебя беспокою. Вы собираетесь уезжать? Огорошил он меня вопросом, и я растерялась. Откуда ты знаешь? А не должен был? Мне все равно. Тогда зачем спросила? Я помогу тебе, Мэри. У тебя ведь нет документов. Как ты собираешься покинуть страну? О, черт, черт, черт! А ведь он прав! Меня уже официально нет. И то, что на руках у меня собственный паспорт, ничего не меняет. Меня нет. И об этом имеется соответствующая запись. Мы предусмотрели все. Кроме этого. Молчишь, насмешливо поинтересовался Алекс. Не просчитала, да? Ну так я просчитал. Завтра тебе привезут новые документы. Уж извини, какие смог. Что ты имеешь в виду? Подозрительно спросила я, покусывая ноготь. От него можно ожидать чего угодно, в том числе и паспорта на мужское имя, например. «А что? С него станется?» «Шутник. Не бойся, там все чисто, но имя армянское». «Ну, здрасте, приехали. Это ж кем должны быть таможенники, чтобы принять меня за армянку, а?» «Удружил. Но это все же лучше, чем ничего». «Даже спасибо не скажешь», — продолжал глумиться Алекс, — Я решила немного его уколоть. Спасибо. Скажи, а почему ты не звонишь Марго? Тебе не жаль ее, она мучается. Это наша с ней жизнь, категорично и жестко ответил он. Тогда для чего ты втащил в эту жизнь меня? Ты мне нравишься? Я почувствовала, что в этот момент он улыбнулся. И это повод делать Марго несчастной? Нет, Мэри, Марго несчастна не поэтому. Он снова закурил. помолчал. «Я не могу пока объяснить тебе, но позже ты сама поймешь. Просто не отпускай ее от себя. С тобой она спокойна. И не говори об этом разговоре». «Поправляйся, Мэри». Я не успела даже миукнуть, как Алекс положил трубку. «Черт! Ну что за человек? Ну почему он так со мной? А с Марго за что? Чем она заслужила это отношение? От Меня оторвала пришедшая из магазина Лена. Заметив перевернутую коляску, она проворно скинула туфли и прямо с пакетами забежала в комнату. «Господи, Мария Юрьевна, что случилось?» Обращение по имени-отчеству повергало меня в уныние. «Это ж какой старый я должно быть, кажусь, двадцатилетней Ленке, что она не смеет называть меня на «ты» и по имени, как я не раз просила». Потянулась за сигаретами. не удержала равновесие. Лен, я, кажется, бедро сильно разбила. Давайте я посмотрю. Она проворными ручками спустила до колен мои леггинсы, в которых я постоянно валялась дома. Осмотрела бедро, подсокала язычком и вынесла вердикт. Да, синяк приличный, но так вроде больше ничего. Давайте лед положим. Отек меньше будет. Как же вы так неосторожно? Завтра Маргарита Николаевна вернется. и достанется мне на орехи, что не уследила. Не переживай, ты ни при чем. Я сама пачку сигарет далеко бросила и не увидела, что ободом за угол зацепилась. Успокоила я, вполне понимая причину ее беспокойства. Когда дело касалось меня, Марго становилась неумолимой и жестокой. И если ей казалось, что Лена делает что-то не так, она не стеснялась в выражениях. Документы принес на завтра какой-то парень. Молча сунул конверт в руки удивленной Марго и испарился. Мы вскрыли белый конверт без надписи, и на стол из него выпали два паспорта — российский и заграничный. Водительское удостоверение и даже медицинский полис на имя Лейлы Манукян. Кошмар. Вот же, с досадой бросила я, рассматривая собственное фото, Невесть как и где, добытая Алексом в паспорте на чужое имя. «А что?» — откликнулась Марго. «Из меня Лейла. Как из тебя, ну, не знаю, зухра какая-нибудь?» Марго фыркнула. «Мэрик, а у тебя нет выбора. И Алекс прав. Так лучше. Кстати, а ты откуда взяла, что это Алекса работа?» Спохватилась я, вспомнив, что не сказала ей. О звонке господина призрака ни слова. Она только головой покачала. сложила документы стопкой и проговорила: "А кто кроме него мог сделать тебе документы за такой короткий срок? И кто вообще мог их сделать?" Она поднялась и вышла из комнаты, а заперлась в спальне и не подавала никаких признаков жизни до утра следующего дня. Я прекрасно понимала причину, а потому ее и не беспокоила. Марго вернулась радостная, пахнущая почему-то морем и цветочными духами. Она с порога бросила на столик пачку бумаг, сунула ноги в тапочки и подбежала ко мне. «Ну как ты тут без меня?» Я обещала Лене, что не скажу о синяке и падении, и слово сдержала, уклончиво пробормотав «нормально». И сразу начала закидывать Марго вопросами о сделке. «Ты не волнуйся, Мэри, все нормально. Дом блеск. Вокруг небольшой парк. Запущенный, правда, но ничего». Конечно, ремонт предстоит, но это можно пережить, там немного. В общем, завтра подаю документы в посольство, и будем ждать. Мне повезло. Я в который раз говорила себе об этом. Но как я смогла бы провернуть такое дело без Марго? Она прекрасно говорила по-французски, легко сходилась с людьми, что у меня всегда получалось с огромным трудом. Да и вообще, Марго внесла в мою жизнь какую-то ясность. Я начала писать. Но это был уже не детектив, а любовно-детективный роман. К моему искреннему удивлению, это сочинение давалось мне куда легче, чем «Жена Каталы», возможно, потому что я выворачивала наизнанку исключительно собственную жизнь и душу. И вот в сентябре мы наконец-то переехали. Чудесное тихое местечко. Окраина Авиньона. Марго просто гений. Только она могла ухитриться найти жилье в таком божественном уголке. Дом довольно старый, двухэтажный, с облупившейся кое-где штукатуркой и синеголубой мозаикой вокруг арки входной двери. Я влюбилась в него с первого взгляда. Это был мой дом, меня все здесь устраивало. Марго, похоже, тоже прониклась к нашему будущему жилищу симпатией. Во всяком случае... Она выглядела так, словно всю жизнь прохозяйничала в этой полуподвальной кухне, обставленной массивной дубовой мебелью. Там даже оказался настоящий очаг с живым огнем. Можно было жарить мясо на вертеле, если очень хотелось. Я видела все это великолепие только с верхней площадки небольшой лестницы. Спуститься вниз, увы, мне пока было не под силу. Марго определила спальнями две смежные комнаты на втором этаже. Туда вели довольно крутые ступеньки, но с помощью подруги я быстро научилась подниматься туда. Боли в левой ноге были настолько сильными, что в качестве опоры она совершенно не годилась, и я большую часть времени проводила в постели или в большом плетеном кресле на террасе. Марго специально купила пару таких в Марселе вместе с плетеным столиком. и мы с ней частенько коротали вечера на улице, попивая чай и разговаривая. Ремонт удалось закончить очень быстро, и новоселье мы отпраздновали в конце октября. Вместе с ремонтом подошло к концу и написание моей книги. Я показала рукопись Марго, и та вдруг выдала. «Слушай, Мэрик, а ведь мы можем сделать проще. Давай я переведу на французский и попробую пристроить это в местное издательство». «Ты думаешь?» С сомнением спросила я, но Марго уже загорелась собственной идеей. «Все, Мэри, с завтрашнего дня начинаю». И начала. За месяц она перевела рукопись на французский язык и даже умудрилась сделать это с минимальными потерями для текста. Но она так говорила, а я верила, не имея возможности оценить близость перевода к оригиналу. Да и зачем? Ведь это Марго. А уж кто, как не она. Самое удивительное... Заключалось в том, что она сумела продать мою рукопись в одно небольшое издательство в Париже. И книга вышла как раз перед Новым годом. 31 декабря я держала в руках еще пахнущую краской книжку и едва не плакала. Марго, обняв меня, довольно рассматривала фотографию на задней стороне обложки. «Это новый снимок. Фотограф специально приезжал в Авиньон. Ты удивительно хороша здесь, дорогая». шепнула Марго, проведя пальцем по снимку. «Да, теперь бы еще на ноги встать», — мрачно отозвалась я. «Не кисни. Еще одна книга, и ляжешь на операцию. Через полгода сможешь не только ходить, но и танцевать». Операцию предложил местный чудо-доктор, которого Марго посоветовал какой-то ее знакомый. Жак, так его звали, приезжал к нам раз в неделю, осматривал мою ногу и печально качал головой. После череды обследований в его маленькой частной клинике в Авиньоне Жак и вынес вердикт о защемленном нерве, который непременно нужно прооперировать, иначе боли будут только усиливаться. Но денег не было. Марго из кожи вон лезла, брала где-то статьи для перевода, нашла какого-то своего еще московского приятеля, работавшего в агентстве недвижимости, и тот взял ее к себе девочкой для развода русских, как определила свой статус Марго. Словом, моя подруга делала все, что могла, и еще занималась переводом моей книги и переговорами с издателем. И только я бревном лежала в своей спальне и, кроме как стучать по клавиатуре, ничего больше не могла. Меня это угнетало и вызывало раздражение. Естественно, я выходила из ситуации. Единственным доступным образом — пила. Это было фееричное зрелище. Я подружилась с соседским подростком. Его отец был владельцем небольшой винной лавочки за углом. И перед обедом Поль исправно притаскивал мне бутылку-другую красного вина. Я же спускала ему в пакетике на веревке некую сумму денег, что-то около десяти франков. Двух бутылок мне хватало примерно на два дня, а потом Поль опять свистел под окном. Так продолжалось до тех пор, пока Марго... не обнаружила этого пьющее безобразие. Она наорала на поле по-французски, на меня на родном языке, с идиоматическими вставками, вылила оставшееся в бутылке бордо прямо с балкона и категорически запретила соседу появляться в радиусе километра. «Ты сдурела? Я тяну тебя, а ты катишься вниз, Мэри. Я тебя не узнаю». «О, прекрасно». Я жду этих слов уже давно, Марго. И вот ты их сказала. Ты меня тянешь. Я закурила и выпустила облако дыма в сторону разъяренной и еле переводившей дух от злости Марго. Мэри, я не то. Хватит. Я все поняла. Я ненавижу, когда ты так говоришь. Вдруг расплакалась Марго, тяжело опустившись на стул. Я не упрекаю тебя. Мы до сих пор живем в основном на твои деньги. Я просто хочу, чтобы ты хоть немного себя жалела и любила, а не пыталась уничтожить. Что же ты делаешь, Мэри? Зачем? Оставь меня в покое, Марго. Прошу тебя. Я буду делать то, что считаю нужным». Она поднялась, постояла пару минут, рассматривая меня, так словно видела впервые, и вышла. Я докурила, закрыла глаза и вдруг услышала, как Марго на балконе своей спальни разговаривает с кем-то. Я больше не попрошу ни о чем. Но я знаю, ты можешь. Сейчас можешь только ты. Пожалуйста. Больше ты не услышишь моего голоса, если не захочешь. Но сейчас помоги. Ты должен. Да, ты мне должен. Так вот, сделай то, что я прошу. И будем считать, что мы квиты. Это не твое дело. Да, не твое. Хорошо, я все поняла. Интересно. «С кем это Марго разговаривает в таком тоне? Приказывает, почти угрожает». «И кто? Марго? Странно. Ужинали мы, как ни в чем не бывало». Марго рассказывала о каком-то своем новом клиенте, которому до зарезу понадобился участок земли на юге Прованса, и он готов был платить бешеные деньги. «Обожаю армянских мачо». «Они не торгуются, если видят женщину», — хохотнула она, отрезая кусочек бифштекса. «Зачем такое говоришь, красавица? Артур-кавалерьянц за ценой стоять не станет», — передразнила она клиента с характерным мягким акцентом. И из моей руки выпал на пол, и в дребезге раскололся стакан. «Как?» — Марго повторила свою фразу и, охнув, закрыла рот руками. Ее лицо сделалось бледным. Глаза огромными до ужаса. «Мэри!» «Как я сразу не поняла!» «Даже не подумала!» «Господи, что теперь делать?» «Бежать?» «Смешно!» «Очень!» «Подтвердила я, машинально выбив из пачки сигарету. Особенно если Арик сюда не один явился, а с братцем. И если они тебя вдруг раскусят, Марго, нас с тобой никто не опознает даже по зубам. Скажи, ну как так вышло?» что из всех стран Европы, из всех уголков Франции мы с тобой угодили именно туда, где Арик и Костя имеют какой-то интерес, а? И я закурила, наконец, едва сумев добыть трясущейся рукой огонь из зажигалки. И это только моя вина, только моя. Я ведь знала, что Костя сюда как на работу ездит. У него тут вроде какой-то приятель живет, А вот же бестолочь. Смешно». как заведенная повторила Марго. Как я удачно позвонила. Кому? Насторожилась я, застывая с недонесенной до губ сигаретой. А? Что? Очнулась она. Я о своем. Ну, я так и поняла. О своем. То есть об Алексе. Да, с вызовом почему-то отозвалась Марго. Да, потому что он может помочь. Ну, еще бы, кивнула я. Залить кровью пол Прованса. Ей-богу, совсем скоро эта область Франции станет самым тихим и безлюдным местом в Европе. «Зачем ты так? Им, как людям примерно одного темперамента, договориться легче? Ну да, договориться, как ловчее меня шлепнуть. И в какой очередности они будут это делать? Мотивов навалом, что у одного, что у другого. Мэри, прекрати. Алекс, никогда не причинит тебе вреда. Марго, Марго, не возводи его в ранг святых, ладно?» «Это мое дело», — упрямо стояла на своем Марго. «Вот он приедет завтра и решит, что делать». «Ох, мать твою!» — простонала я, хватаясь за голову. «Только его здесь не хватало». «Сейчас?» «Да, не хватало».